Глава двадцать третья. Та-да-да-да-дам. Там-там-там. Слышится на аварийной частоте сигнал какого-то неудачника. Та-да-да-да-дам. Там-там-там. Где-то внутри ёкнуло. Проклюнулась слабенькая надежда. Слабенько потому, что тот, кто подаёт сигнал, сам находится в бедственном положении. А я не могу помочь. Самой впору. Спасите-помогите, кричать. Но с другой стороны, если глянуть, Люди, оказавшиеся в беде, могут не иметь возможности лететь, зато с энергией у них может быть всё в порядке. В таком случае имеется слабая вероятность, что мы сможем помочь друг другу. С меня летающая машина, с них, зарядка или запчасти для ремонта их машины. Я не в курсе, можно ли с одного летуна перегнать энергию в другой. Но надежда, как говорится, умирает последней. Опять же, пролететь мимо терпящего бедствия промысловика как-то совесть не позволяет. Ну и помирать в одиночестве — тоже удовольствие ниже среднего. Правда того, кто подал сигнал бедствия, ещё найти надо. А с этим как раз некоторые проблемы. Сложность в том, что большая часть оборудования, отвечающего за навигацию, не работает, а оставшаяся часть точный пеллинг на сигнал дать не может. При этом время тикает, время до того момента, как моя пчёлка совсем перестанет жужжать. Но, как всегда, Выбора нет. Потому пришлось ориентироваться исключительно на слух. То есть методом обезьянин-триангуляции. А что еще оставалось? Летишь в одну сторону, сигнал затихает. Разворачиваешься и возвращаешься на место, где он впервые был услышан. Меняешь направление, снова не туда. И так до тех пор, пока сигнал не начнет усиливаться. И только тогда можно будет с уверенностью считать, что общее направление выбрала правильное. Такой вот незатейливый способ. За время поисков еще почти 4% энергии в минус. Злюсь сама на себя. Вот будет хохма, если даже до источника сигнала не смогу добраться. Однако на этот раз удача была на моей стороне. Правда, поплутать все равно пришлось. И на маяк вышла буквально на последних крохах энергии. Побережье ведь. А побережье — это вам не саванна. Это там все просматривается до горизонта. Тут же зелёным монолитом стоят тропические джунгли с деревьями исполинными чьи разлапистые кроны сплошным ковром покрывают поверхность планеты. И что там под ними творится, абсолютно не видно. Но снова выручил Эхолот. Теперь он более или менее сносно работал и давал неплохую картинку. Всего лишь контуры, правда. Тем не менее, этого хватило, чтобы заметить в хитросплетении леса силуэт чего-то огромного. И я вам так скажу. Нырять на летуне в кроны деревьев было страшно. Во-первых, кровожадной живности, судя по разделу бестиария, который отвечает за эту часть планеты, там тоже хватает. Во-вторых, при спуске можно получить толстый сук в воздухозаборник импеллера и доломать все, что еще не сломано, после чего со стопроцентной вероятностью рухнуть камнем с приличной высоты. Тут вам не земная растительность, некоторые деревья. Более чем на сотню метров от поверхности выстрелили. А бедолага-пчелка и так еле держит себя на лету. Впрочем, нам с ней так и так вот-вот падать придется. Осталось чуть более 9% заряда в накопителе. И автоматика давно верещит о скором отключении всех систем. Когда сказала, что удача была на моей стороне, ничуть не покривила душой. Потому что это оказалась промысловая платформа. Что интересно, застряла тут она давно. Ну, в смысле, не вчера сверзилось с неба, как я, а гораздо раньше. Будь авария свежей, я пролом в кронах заметила быстрее, а так всё давно успела зарасти. И похоже, что в аварийной посадке совсем не погода была виновата. Множественные пулевые пробоины говорили о том, что кто-то изо всех сил старался помочь, что характерно удачно. Какой цели добивался агрессор? С кем счёты сводил? мне конечно же Сие по понятным причинам неведомо. Только аппарат даже не был разграблен. Вот как рухнул, так и лежит, похоже. Вернее, висит, застрявший намертво, между исполенских стволов и их толстенных ветвей, на высоте 50 метров от поверхности, с небольшим наклоном в носовую часть. Но всё это я определила чуть позже, при ближайшем осмотре. А в тот момент, хочешь не хочешь, надо было сажать машину. В общем... Мне не оставалось ничего другого, и я решила приземляться на чуть наклонённую в сторону носа и правого борта палубу этого исполина. Далее держаться в воздухе нет никакого смысла. Ещё был страх, что упавший аппарат держится на честном слове и может обрушиться под дополнительным весом моей машины. Пришлось наплевать на технику безопасности и садиться как есть. Ну а что, всё равно ведь падать скоро. Только посадка определит. Выдержит всё это дело пчёлу или нет? И ведь села. Нашла небольшой проход среди ветвей Протиснулась, буквально обдирая бока. Преувеличиваю, конечно, ради, так сказать, нагнетания жути. Но, если честно, не очень сильно. При этом ощущала себя мелким насекомым. Такими огроменными были деревья. А вообще, ниже зелёных крон место было достаточно, хотя и в притирку. Посадку совершала на промысловую палубу. Так как на стартовой, среди обломков, точно таких же летунов и прочего торчащего и свисающего отовсюду древесного безобразия, сделать это не представлялось возможным. Тягу снижала постепенно, чтобы в случае чего снова успеть взлететь. Хотя и понимала, что меня это не спасёт. Но, на счастье, ничего страшного не произошло. Просто вся конструкция, состоящая из деревьев, их ветвей, толстенных лиан и, собственно, большой машины, Очнулась. Где-то даже захрустела сильно, затрещала. Но через минуту, слава богу, всё устаканилось. Только густая пылища, поднята реактивными струями моей машины, ещё какое-то время висела, прежде чем заново улеглась. Сборы были недолгими. Страшно выходить наружу. Но никто ведь это за меня не сделает. И если хочу выжить, а я точно хочу, выходить всяко придётся. Это ведь последняя остановка. В накопителе 2%. Дальше лететь не судьба, если не найти возможность подзарядиться. Ещё не знаю, как это буду делать, но выходить надо при любом раскладе. Ну и пошла. Правда, хватило ума. Бандуру ружья с собой не тащить. Мембрана шлюза провернулась, и я выглянула. Впрочем, тихо под сводами густых крон и ещё темно. Вернее, не то чтобы тихо. Звуков в джунглях хватает. Но вот прямой угрозы сразу не заметила. Впрочем, надо быть честной до конца. Не зря ж меня Гролл часто идиоткой называл. Видимо, было-таки за что. Вот и в тот момент я забыла воспользоваться возможностями скафандра. Но не выработалась привычка покуда Я ж его всего второй день на себе таскаю. А до этого привыкла полагаться только на свои органы чувств. и спешка правда, не сильно блещет своим функционалом. Но кое-что ведь есть, и оно могло бы мне подсказать, с какой стороны ждать атаки. Оправдывает меня лишь то, что специфического опыта было непозволительно мало. На этот раз я имею в виду опыт охотничий, а не умение пользоваться встроенным оборудованием скафа. Меня ведь чему учили? Людей убивать. Убивать многочисленными способами. Но вот опасаться кровожадного зверья не учили. Я просто не успела еще приспособиться и выработать необходимые рефлексы. Ну да ладно, это были мои проблемы. Тем более, что даже зная заранее, где притаилась опасность, ничего б не изменилось. Почему? Да потому что выходить все равно надо, а опасность была повсюду. В общем, про бойню на палубе подробно говорить нет смысла. В ней ничего особо интересного не было. Поваляли немного, и всего делов. Слава богу, что живности было хоть и много, но не настолько и не такой, чтобы при помощи двух армейских игольников я не справилась. Попотеть, правда, пришлось изрядно. Уж больно шустрым оказался противник. Какие-то мелкие твари, не летучие, но способны планировать. У них между передними и задними конечностями натягивается тонкая перепонка, создавая подобие крыла. Далеко не летают, но с ветки на ветку способны перелетать на приличное расстояние. Небольшие по меркам экзота уродцы, но для человека. Короче, со среднюю собаку примерно. Вся эта арава с каким-то пронзительным визгом обрушилась на возмутителя лесного спокойствия. То есть схарчить меня попробовали. Едва я вышла из шлюза летуна. Наверное, просто не понравилось. Так ведь я никому не нравлюсь, да и не стараюсь особо. Однако какой бы неудачной моделью не считалась изначальная спешка, от мелких зубов этих засранцев нормально уберегла. Зверьё ведь, как уже говорила, не крупное, хотя и жутко злобное. Сначала буквально завалили, сбив с ног. Даже успела растеряться и отчаяться. Думала, что вот он, мой конец. А потом прислушалась к ощущениям и поняла, что прокусить броню не могут. И пока вся эта свора не добралась случайно до слабых мест защиты в сочлениях, начала кромсать ножом, чтобы освободиться, а позже уже и стрелять. Ох и смачно они лопались, когда срабатывали разрывные иглы. Повезло в том, что твари, насколько злобны, Настолько же и трусливая. Хватило даже незначительно прорядить ряды наглой шеи, чтобы вся эта агрессивная орава с шипением и стрекотом сыпанула в разные стороны и пропала в дебрях леса. Прямо мистика какая-то. Вот только что их было до хрена, и вот уже снова тишина до безмолвия, перемежаемые звуками леса пополам с утробными взрыкиваниями кого-то большого где-то неподалеку. Дальнейшее продвижение в сторону где должна находиться обитаемая часть платформы, осложнялась разве что обломками самой платформы и припаркованными литунами в той или иной степени разрушения. Одно могу сказать точно сразу. Можно попробовать нормально произвести ремонт. Запчастей тут в избытке. Только думать об этом сильно рано. В первую очередь мне нужна энергия. Вот же природа. Вот же силище жизни необузданное. Смотрела по сторонам. И диву Всего-то около года, может, чуть больше или меньше, прошло с тех пор, как платформа повисла здесь. Во всяком случае, по налету ржавчины на редких металлических обломках, разбросанных по стартовой палубе, это явно видно. И тем не менее, даже какие-то растения успели обосноваться до трава, словно не по палубе иду, а по поверхности планеты. Сюда ведь постоянно сыплются отжившие свое крупные листья, ветки, и прочий мусор в большом количестве. Влажный, теплый, практически экваториальный климат заставляет все это дело усиленно перегнивать, образуя слой плодородной почвы, компост по сути. Лианы все сильнее опутывают когда-то летающий аппарат. Пройдет еще несколько лет, и эта громадина станет неотъемлемой частью леса и пристанищем для живности. Хотя пристанищем машина уже стала. Со временем может и рухнет ниже подвесом перегноя и растительности, но точно уже не взлетит. Я шла и вертела головой, словно локатором, поэтому чуть не упала, когда наступила на что-то круглое. Этим круглым предметом оказался оторванный когда-то от скафандра шлем с черепом внутри. Обычный человеческий череп. А вот, собственно, и само тело валяется неподалеку, облаченное в точно такую же эспешку, как на мне. Присела рядом, чтобы внимательнее смотреть. Тогда-то и увидела первые следы, говорящие о причине катастрофы. Мужик под обстрел попал. Две рваные дыры в груди. Его почти пополам разорвало. Внутри скафандра только кости остались. Чем дальше шла, тем больше трупов попадалось. Максимально много их было у входа в жилые помещения. Видимо, нападение произошло внезапно, и люди старались добраться до своих летунов но их буквально встречали на выходе, разрывая на куски попаданиями крупнокалиберных поражающих элементов. Возможно, даже бойня ночью произошла, когда работяги отдыхали после промыслового дня. И вот что я подумала в тот момент. Почему люди такие жестокие? Взять, к примеру, экзот. Мир суровый, и все обитатели тут либо хищники, либо пища. Однако это естественно. Звери так устроены. Они просто хотят жрать, вот и жрут. Люди же убивают себе подобных, порой просто так, потому что захотелось. Может, в этом конкретном случае убивали ради ресурсов? Но, господи боже, разве есть на планете нехватка в них? Зверья пока немерено, только добывай. В общем, наверное, никогда не пойму. Да, сама тоже не подарок. Но не подумайте, что мне нравится убивать. Я могу это делать но удовольствия не испытываю. Раньше приходилось убивать по приказу, то есть принудительно. Теперь же, после освобождения из-под опеки Грола, надеюсь, буду это делать сугубо для защиты себя или ради справедливости. Ну и воздать по заслугам хочу всем, кто так или иначе в свое время сломал мою жизнь. Кто-то ткнет носом, мол, ты сама выбрала свой путь. Никто ж не заставлял учиться именно искусство убийства. «Верно. Сама. И вы знаете, почему. Но я себя и не пытаюсь оправдывать. Всё так. Просто никто ведь за меня не отомстит за родителей. А если не понимаете, значит и объяснять что-то смысла нет. Да мне, собственно, плевать на чьё-то мнение. У меня есть цель, и я буду идти к ней, невзирая на препятствия. Горе тому, кто встанет на пути. Как говорится, ничего личного. Но чтобы вот так? Ради чего?» Прежде чем лезть внутрь, вернулась и прошлась по стартовой палубе. Летунов насчитала 15 штук. Примерно столько и нужно, чтобы обеспечить работу промысловой платформы. Их минимум 10 должно быть. А максимум платформа может унести на себе не более 20. Всё ж таки машина промысловая, а не грузовая. Ну да, строится она на базе грузовой. Вот только кроме летунов, нужно ведь ещё и для заморозки место иметь прилично. Вот и выходит, что на практике 15 единиц промысловой техники в самый раз, и все они тут. Значит, мои выводы верные. Напали внезапно и тупо расстреляли. Но зачем? Ладно, праде абордажа пиратского и грабежа. Так вроде не видно, чтобы потом кто-то тут похозяйничал. Опять же, бой, если это можно так назвать, случился точно не здесь. Платформа, скорее всего, дошла сюда своим ходом и опускалась более или менее управляемо. Рухни она камнем, никакие толстенные лианы и мощные в своей толщине ветви деревьев не позволили б ей остаться на весу, слишком тяжелая, провалилась бы до самой земли. Вывод. Кто-то старался ее посадить. И чтобы хоть как-то разобраться, мне необходимо найти главный пост управления. Там я быстрее всего пойму, стоит ли вообще надеяться, или пора начинать впадать в панику. Снизу кто-то грустно вздыхает и обиженно порыкивает. И этот кто-то явно по мою душу печалится. Возможно, он там уже не один, потому что хруст тяжелых шагов по подлеску слышится с разных сторон. Даже думать не хочу, кто это. Всяко ведь не спасатели. И хорошо, что по деревьям эти твари лазать не умеют. Но кровь-то чую. Пару-тройку мелких ушлепков я уже успела прикончить». Да так, что от тех только клочья полетели. Вот и воняют теперь кровищи на весь лес. У местных с обонянием, в отличие от меня, все прекрасно. Свежино чуют с расстояния десятков километров, при благоприятном ветре. Короче, они там внизу, а я тут. Пусть так и остается. Но я снова расслабилась, разогнав мелкую шоблу и почувствовав себя в относительной безопасности. Забыла, что на экзоте это чревато. Вот и поплатилась. Не успела и 10 метров пройти, как что-то тугое, толщиной 30 сантиметров 30 и длиной, да хрен его знает, но очень длинная, свалилась на меня сверху. Обвелось кольцами и ну давить, будто я тюбик зубной пасты. И пришло время чистить клыки. Поначалу показалось, что Лиана ожила. Благо один игольник, который во время бойни с мелочью находился в правой руке, я успела поменять на бритву. Уж больно много мелких молодых лиан встречалось на пути. И чтобы лишний раз не нагибаться, я их просто рубила. Так что, недолго думая, пока руки свободны, полоснула по этой блин лиане ползучей. Захват тут же исчез. Правда, пришлось изворачиваться от метнувшейся ко мне разъявленной пасти. Выручили рефлексы, заставляющие тело постоянно двигаться, а не стоять на месте. Если б подлюга попала, хана. Заглотнула бы. Не сразу, конечно, но постепенно. Все эти мысли мелькали в голове, благодаря изученному бестиарию. В саванне тоже ползучих гадов хватает, но поменьше. А этот лесной, здоровенный, однако разница невелика. Короче, отбилась, срубив змеюке ее буйную голову. Благо, ближе к ней толщина шеи позволяла сделать это разом. И то длинное тело еще часа полтора потом извивалось. Вот, интересно, где у змеи заканчивается шея и начинается, собственно же, жо... эм... тело, а где хвост. Так-то, если рассудить, у них шеи как бы нет, ну, или тело. Впрочем, с хвостом тоже не всё понятно. Бр, мерзопакостная тварь. В тот момент я для себя решила, что змей не люблю особенно. Она ж, как чулок, на жертву натягивается, не давая сопротивляться. Если сразу не разберёшься. Так и переварит заживо. Хотя, может, и не переварит. Все ж таки скафандр есть скафандр. Но ждать, пока гадина от тебя высадит, чтобы отомстить, тоже не вариант. Батареи сдохнут раньше. Опять же, и спешка не твердая скорлупа. Броня держится на эластичном комбинезоне. А огромная змея вроде бы старается жертву сдавить мышцами так, что убивает. Во всяком случае, бестиарий именно об этом говорит что даже окончание ресурса батарей ждать не придется. Но вот, наконец, и вход в жилую зону. Собственно, жилой она является, постольку-поскольку это скорее место, где можно с минимальными удобствами разместить человек 60. Половина охотится и таскает туши, остальные занимаются их заготовкой в относительной безопасности. В относительной, потому что вот этой, например, команде все равно не повезло. В общем, когда-то предназначенные для перевозки пассажиров два больших помещения в носовой части платформы переделаны в спальные места с трехъярусными койками. Тесно, но перебиться во время промысла вполне можно. Тут царил хаос. Многие, похожи тупо не успели проснуться и включиться в свои защитные комплексы. Так и лежат начисто обглоданные костяки на своих местах, где спали и где их настигли пули крупнокалиберных пулеметов, с легкостью пробившие внешнюю обшивку. Один скафандр, так и оставшийся когда-то стоять на месте зарядки, не дождавшись хозяина, меня особо заинтересовал. Это была не банальная спешка а что-то более современное и явно предназначенное для пилота, потому что в затылочной части шлема имелось подключение к интерфейсу управления кораблем. Вот только сегментированный, убирающийся назад части нет. Вместо этого окинутая вверх цельная маска. Очень интересный экземпляр. И явно лучше моей спешки Хочу. Хочу, невзирая на странную конструкцию шлема. Но с трофеями позже разбираться буду. Пока тупо не до этого. Однако мой внутренний хомяк, возглавляемый не менее внутренней пупырчатой жабой, сразу же сделали стойку. Теперь покоя не дадут. И пофиг что броня чуть слабее, ведь от этого вся конструкция должна быть сильно легче. Это же специализированная версия для пилота. Экзоскелет вряд ли уступит тому, что на мне надето. спешка оснащена точно такой же версии Кроме того, на плече находки была некая нашлёпка. Что это, я не знаю, но будем разбираться позже. Тем более сразу ведь не переоденешься. Скафандр ещё подгонять надо по размеру а для этого специалист нужен и специальное оборудование. Бывший владелец рост имел побольше, да и габаритами меня превосходил. Короче, очень хочу, и теперь это моё. Иду дальше. Детально позже разбираться стану. Добралась до рубки. Правда, дверь в неё оказалась заперта. Открыть её нормальной возможности не было. Пока шлюз нараспашку, она останется в таком положении. Ломать не хотелось потому что у меня появились некоторые мысли насчёт этой посудины. На них меня натолкнуло работающее аварийное освещение. Если б оно запитывалось только от энергетического накопителя, уже должно было бы сдохнуть за год-то. Но нет, этого не произошло, а значит, что-то его поддерживает. Вроде бы на таких аппаратах обязан быть реактор. что же заряжать надо. И если он есть... Да к тому же как-то функционирует. Это может меня спасти. Осталось только найти, где он прячется». Настроение начало подниматься. Сплюнула три раза через левое плечо. Ну, как сплюнула? Сымитировала. Я ж в скафандре, а в нём плеваться противопоказано. Только бы удачу не спугнуть. Потому что рано загадывать. Станешь тут суеверный, когда такое происходит. Надо ещё разок более вдумчиво пройтись по стартовой палубе. Там должны быть точки подключения летунов на подзарядку. Посмотрим, что из этого получится. Я ж там только краем прошла и ничего особо не осматривала. По логике вещей, где-то там среди обломков, зарослей и кое-как уцелевших машин должны быть зарядные терминалы. Вот один из них, тот, что расположен максимально близко к пчеле. Мне и надо отыскать».